Акула грязного белья. Саша. На следующий день я уехала работать, а Оля вместе с охранниками из агентства Егора отправилась к Харичкину. Договор мы заключили еще перед вылетом. Нанятые секьюрити обеспечивали безопасность при перемещениях и дома. У Оли начались месячные, когда она приехала в адвокатскую контору. Как она рассказала, обезболивающие таблетки нашлись тут же. Офисной аптечкой Харичкина можно было обеспечить пару небольших больничек, а вот с прокладками было сложнее. В офисе было только три женщины, и прокладками никто из них не пользовался. Оля попыталась выйти в аптеку сама, но ее не выпустили. Тогда она написала мне. Победенный перерыв я купил ей в соседнем магазине трусики, влажные салфетки и прокладки с нужным количеством капелек. Она была потрясена». Думала, что ты привезешь только прокладки, а ты даже пакетик для испачканного белья принес. Ты идеальный, Саш. Она благодарит всегда и за все, даже за самую незначительную мелочь, И это безумно трогательно, хочется совершать подвиги и сдвигать горы. Оля очень сильно устала, юристы задавали миллион вопросов, просили уточнять, требовали источники для подтверждения и лиц, на которых можно ссылаться. В обед ей стало настолько плохо, что ребята Харичкина уложили ее на диван в переговорной и расспрашивали там. Я был рад, что пятница закончилась, но Георгий Маркович не дал отдохнуть в субботу. Он сказал, что сейчас его команда возьмет слепок семейной жизни, а потом они будут вырабатывать тактику и оттачивать грани сами. Но они просят дать первичные материалы как можно скорее, чтобы им было с чем работать. Вечером мы уснули сразу после ужина, а проснувшись, отправились к Харичкину. Тот присутствовал при разговоре от начала до конца. Семейную жизнь Оли препарировали по пунктам. Сегодня фиксировали финансовую сторону. Георгий Маркович пригласил финансового специалиста Игната, и тот начал собирать свою информацию. До момента отъезда Оли из общего с Аркадием дома все было более или менее обычно. Он зарабатывал, Оля сидела с ребенком, возила на развивашки и решала вопросы об устройства дома. На это у нее была карточка с лимитом. Каким, она не знает. Никогда не добиралась до ограничения. Предположила, что 1050. Крупные покупки оплачивала Аркадия. Ремонт, мебель, поездки – все это списывалось с картой Лотникова. У прислуги была карта на продукты и средства для уборки. Со своего счета Оля покупала простую одежду, констовары, косметику, мелочи для дома. Брендовую одежду на какие-то мероприятия и украшения тоже приобретал Аркадий. После того, как их с Полиной отправили в другую часть дома, ситуация изменилась. Оля с Полиной прожили в отдельном крыле около двух недель. Все это время они питались в доме бесплатно. Одежду не покупали, ездили на той же машине. Других расходов не было. Когда сидеть за одним столом с любовницей мужа стало невыносимо, Ольга попросила Аркадия жить отдельно. На это он сказал, что ее дом здесь, и если решит уехать, пусть ничего с собой не берет. Оля оставила карточку, одежду, вещи и ключи от машины. Из поленных вещей забрала только школьную форму. Дальше Игнат начал уточнять. Украшения, подарки, драгоценности. Все осталось в шкатулке в комнате. Акции, облигации, ценные бумаги. Оля молчала. Ольга Николаевна, каков ваш ответ? Простите, Игнат, я не поняла, что это вопрос. Просто я с ними никогда не сталкивалась. Вы брали что-то из этого с собой? Нет, у меня их не было. То есть вы утверждаете, что ушли из дома без средств к существованию? Полностью. Есть ли какие-то доказательства? По карте не было больше трат. По карте не было больше трат, но выписки у меня нет. Это только у Аркадия. На всех фотографиях Поле в одной и той же одежде первые полгода. Я тоже. Фотографии этого периода я все скачала в облако и передала вчера. «Где вы жили?» «Моя бабушка перед смертью подарила мне квартиру. Мы уехали туда. Адрес я тоже указывала». «На какие средства?» «На то, что я зарабатывала. У меня это очень плохо выходило. Я оказалась абсолютно не приспособленной к самостоятельной жизни». Она старалась объяснить причины своих поступков, припомнить важные особенности и факты. У меня нет никакого образования, нанималась водить детей в школу и обратно, работала продавцом-консультантом, но не смогла долго. Я достаточно замкнутый человек, общение не моя сильная сторона. Устроилась посудомойкой в соседнее кафе. Оля сильно расстроилась. Сказала, что объявит голодовку, если я оттуда не уйду. Соседка-студентка подрабатывала копирайтингом, писала тексты на заказ, показала мне, как это делается. Она же дала свой старенький ноут и пароль от Wi-Fi. Каким был размер вашего дохода? Начальная ставка копирайтера тогда была 7 рублей за 1000 знаков. Я писала много, около 15 тысяч в день. В первый месяц заработала около 3,5, потом от 5 до 8, к концу года около 12 тысяч рублей. У меня шевелились на голове волосы. Оля жила с дочкой на 3,5 тысячи рублей, а потом аж на 12. И я себе этого не могу представить абсолютно. Муж – долларовый миллиардер, а его жена и дочь выживали, тратя меньше 50 баксов в месяц. Какой же надо быть скотиной, чтобы пытаться вернуть жену примитивно голодом? Эмоции захлестывали не только меня. У Оли уже начал садиться голос, значит, тоже переживает. Я принес ей воды и чая, а когда она начала поджимать плечи, укутал пледом из машины и уложил на диван. Она благодарно улыбнулась и показала, что все нормально, справится. Какие у вас были расходы в это время? Самое основное – коммунальные платежи. Квартира в центре – это с газом, светом и водой выходило около трех тысяч. Потом питание. Если покупать недорогую крупу, половину всяких хлеба в день и литр подсолнечного масла с недорогими овощами, например, луком и морковью, сахар, в то время можно было уложиться в тысячу. Когда я стала зарабатывать больше, то мы начали покупать курицу, иногда путассу. Она около 50 рублей за килограмм стоила. В этом случае укладывались в 2-3 тысячи. Но это уже позже. Оля о чем то подумала, поморщила лоб, словно вспоминая. Потом кивнула и продолжила. Полины учебники стоили очень дорого. С дидактическим материалом почти 3 тысячи рублей. Точнее, 2740. Я эту сумму так хорошо запомнила, потому что была в шоке. У нас таких денег не было. Я у соседки занимала. Мы были в шоке, но старались не показывать вида. Оле казалось, что мы не понимаем, почему она так много тратила. И она старалась оправдаться. Понимаете, школа профильная, с углубленным изучением предметов. Все надо было покупать. Проезд 15 рублей в одну сторону. За охрану это тоже в школе. Надо было сдавать по 200 рублей в месяц. Еще на ремонт 2000. Но это мы попросили сдать в конце года. Еще на нужды классы, но это, можете вычеркивать, мы не сдавали. Я вымыла окна на всем этаже по бартеру, и нам разрешили не платить». В помещении наступила тишина. Харичкин молчал, Игнат что-то черкал в ежедневнике. Диктофон при этом не остановил, потом уточнил. «Ольга Николаевна, а вы эти цифры действительно так хорошо помните?» «Да, Игнат. Простите, не знаю вашего отчества». «Просто Игнат, так удобнее. Так что с цифрами?» «Видите ли, мне неловко об этом говорить, но у меня не очень хорошо с математикой». Аркадий решал все в уме и запоминал гигантские массивы информации. А я никак не могла запомнить самое простое. В первые два месяца отдельной жизни мы не платили коммунальные платежи. Нам надо было отремонтировать краны и поставить счетчики. Потом пришлось раскидывать этот долг на следующие месяцы. А я все никак не могла запомнить, на что надо будет тратить деньги завтра. Для меня это всегда было очень болезненной неожиданностью. Поэтому я начала вести табличку. А когда напишешь 21 раз в месяц 30 рублей в графе «Проезд», запомнишь. Вот масло я не помню, сколько стоило. Мы его редко покупали. Курица меньше 100 рублей. В разные дни от 94 до 99 рублей. Ее я помню, потому что очень хотела. И пирожное стоило 38 рублей. Мы иногда покупали одно на двоих с Полей, корзиночку. Поля любит безе, а я повидла. Поэтому получалось, что каждый из нас ел свое пирожное. По линии я сдвигала все безе, а себе забирала все повидло. Очень удобно. Можно сказать лайфхак. Вы же меня понимаете? Все присутствующие молча кивнули. Оля была довольна своими достижениями и тем, что понятно, нам объясняет. Она даже приободрилась как-то. Какие траты еще у вас были? Одежду пришлось покупать всю. От трусов и носков до курток и пуховиков. «Обувь зимняя – вообще ужас. Нам повезло тогда очень. На Авито зимние ботинки купили по полторы тысячи, представляете? Женщина брала себе и дочери, а потом нашла более подходящий по цвету. Считая, поносить не успела. А у меня тогда еще немного денег осталось на полин новогодний подарок. Даже на шоколадные конфеты хватило». Оля это сказала с такой радостью, как будто выиграла миллион долларов в лотерею. Женщина, которая месяц назад без пафоса носила сумочку Фэнди за 150 тысяч, считала удачей ношеные ботинки по полторы. У меня просто все это не укладывалось в голове. Э -э, простите, это было в декабре. Игнат начал заполнять какую-то таблицу в блокноте. Да, где-то за неделю до новогодних праздников. А в чем вы ходили до этого времени? В осенних с шерстяным носком. Я быстро поняла, что не успею заработать на зимнюю обувь. Поэтому купила демисезонную на размер больше и теплые носки. Так здорово получилось. Давайте сделаем перерыв. Игнат резко встал и остановил запись. Харичкин непонимающе уточнил. «Игнат, вам что-то еще необходимо?» «Психиатрическая экспертиза всех участников процесса». Он похлопал себя по карманам. Продолжим через 10 минут. Когда Игнат вышел, Харичкин извинился за задержку. Он предпочел бы работать без перерывов. Дело в том, что Игнат – отличный финансист. Он схватывает суть и добротно прорабатывает мелочи. А это при разделе имущества очень важно. Но он не юрист. Не работал в системе ни дня. Поэтому психологически иногда не так бесстрастен. Извините его, пожалуйста. При этом виноватым не выглядел. Наоборот, он рассматривал Олю словно под микроскопом. Что-то записывал в блокнот, потом поднимал взгляд но снова молча опускал, не решался заговорить, что-то обдумывал. Я сел на диван Коли. Она повернулась лицом ко мне, ягодицами осталась на диване, а верхней частью туловища легла ко мне на колени. Потом поняла, что Георгий Маркович еще в кабинете и попыталась выскользнуть из моих объятий. Но он кивнул, и она успокоилась. Так ей было полегче со своим жестким ПМСом и ужасным допросом. Через пару минут Харичкин решил уточнить – Ольга Николаевна, вы понимаете, что на наши вопросы нужно отвечать предельно честно. Если вы решите приукрасить ситуацию, мы найдем нестыковки и потратим время впустую. Или не найдем, и нашу стратегию разрушит команда Лотникова во главе с Ермаченко. Да, а что вас смутило? Цифры, которые вы называете. Я говорю только то, что хорошо помню. Вот цену сахара не помню точно, он стоил то ли 24, то ли 28 рублей. Я не помню досконально, поэтому не говорю. Я не имею в виду цены на еду. Меня пока смущает общий размер трат. Это очень легко проверить. Все деньги я получала на карту, за тексты с биржи. Я могу взять выписку с карты из с биржи. Там будет и заработок, и траты по дням. Так и поступим». Игнат вернулся вместе с ароматом табака и какими-то листами распечаток. Он нагуглил цены на продукты и проезд, и Улина слова подтвердились. Он еще открыл переписку в мессенджере Фейсбука. Там Оля писала некой Людмиле. Просила принимать деньги за охрану по месяцам, а за ремонт к концу учебного года. Он вдохновился и, разложив листы по всему столу, продолжил спрашивать. А что с развлечениями? До Нового года Поля никуда с классом не ходила. В переписке это и есть. На каникулы дети ездили в Казань. У нас денег не было. В классе тогда началась очередная волна ненависти к Поле что она привыкла к Парижам и Барселонам, поэтому не снисходят доказания. А с весны уже ходила в кино и музеи с классом. Это выходило около 150 рублей в месяц. Мы могли себе это позволить. Деньги в родительский комитет я переводила через личный кабинет банка. Это будет к выписке. Георгий Маркович предложил не заострять сейчас на этом внимание. Тут доказательную базу они подтянут. И Игнат продолжил свою финансовую разведку. Какие еще источники дохода у вас были? Никаких. Помогали ли вам родственники? Нет. Мы не общались с моими родственниками совсем. Со свекровью мы общались только в присутствии Аркадия в его доме. Доход от сдачи недвижимости, дивиденды акций? Нет. Подарки? Да, регулярно. Какие, кому, по каким поводам? На дни рождения мне передали от Аркадия Сергей граф. Я посмотрела в интернете, такие стоят около двадцати пяти тысяч долларов. Еще часы, чопорт, недорогая модель стоимостью около 500 тысяч рублей. Я их носила. Что еще? Еще фарфоровые сервисы, набор столового стекла, рюмки, фужеры, бокалы и прочее. Их я видела только на дне рождения Аркадия. Их оставили в доме, мне не передали. Муж сказал, что буду ими пользоваться, когда вернусь. Ольга Николаевна, простите мне свое любопытство, а почему вы не продали серьги или часы, чтобы на них жить? Во-первых, мы уже не голодали. Серьги были подарены около двух лет назад. Часы на прошлый день рождения. Я научилась экономно готовить и зарабатывать уже начала нормально. А во-вторых, Аркадий очень болезненно относится к своим подаркам. Однажды у нас вышел очень неприятный разговор. Он даже повысил голос и обозвал меня алчной тварью. Сказал, что я бездумно транжирю деньги, и если хоть что-то из его подарков пропадет, то он устроит мне серьезные неприятности. Я не решилась. Да и повторюсь, в это время уже не было такой необходимости. А в первый год у меня в ушах были гвоздики от массажной расчески. У меня уши моментально зарастают. Продавать было нечего. Что еще дарили? Тематические вещи. Что вы имеете в виду? Нас брали в поездки, Славика они не хотели оставлять с няней, брали нас с Полей. Для поездок нам подарили набор чемоданов, горнолыжную экипировку, дорогую, брендовую. Для поездки на море – плавательные принадлежности, в Италии мы должны были присутствовать на приеме. нам вручили каждый по вечернему платью и туфли, дольче и габана с лабутенами. В Испании я присутствовала на переговорах, мне купили платье и босоножки. Я в них была у Саши на дне рождения, там прадо и лабутены. Это все закупала Наташа. Я не могла видеть цены на бирках и начинала возмущаться, поэтому покупками занималась Наташа. Мы только примеряли в гостинице. Если надо, меняли размер. Оля сосредоточилась и начала думать о чем-то, в чем не сильно разбиралась. У нее всегда при этом становилось такое лицо, будто она видит что-то незнакомое и не может решиться попробовать. Поле дарили деньги. Ей открыли отдельный счет еще когда мы были женатые, то есть жили все вместе. Я не знаю, как называется счет. У нас не было к нему доступа. Аркадий вносил туда деньги сам в день рождения, а когда дочери исполнилось 18 лет, сумма значительно увеличилась. Ей вручили карточку в день совершеннолетия. С нее мы покупали Полине платье на свадьбу. Какая сумма на счету? Около 10 миллионов в рублях, а в валюте не знаю. Сейчас Поля говорит, что около 20 миллионов в пересчете на рубли. Было больше. Платье мы покупали на евро. Хорошо, я запрошу у Полины выписку. А что с алиментами? Я не разводилась. О том, что алименты можно требовать без развода, не знала. Вы не получали никаких денег на текущие расходы? Может быть, супруг оплачивал коммунальные расходы, лечение, обучение? Нет, он сказал, что оплачивает коммуналку своего дома, в котором нам место. Вернемся, будем жить бесплатно. За свои прихоти мы должны платить сами. Он и так слишком великодушен. А что с транспортом? Перед Полиной свадьбой нам надо было много ездить, выбирать платье, согласовывать меню и прочее. Аркадий купил машину и дал мне от нее ключи. Я заправляла, мыла и купила зимнюю резину на свои деньги. Теперь он ее забрал. А до этого? Общественный транспорт. В последние годы даже на такси ездила. Я выиграла два года назад литературный конкурс. Там приз был 30 тысяч, потом еще один, получила 50 тысяч рублей. Так и стала писать книжки. Сейчас доход выше, а расходов меньше, Полина замуж вышла. У меня сейчас даже остается немного. Кстати, совсем забыла. Ноутбук и наушники мне подарила Наташа. И сумочку тоже, она дорогая. И это все в начале текущего года. Игнат что-то пометил в записной книжке. Он еще раз уточнил, кто может подтвердить мои слова. Взял контакты соседки-копирайтера, главы родительского комитета Полининого класса. На этом Игнат откланялся что-то проверять. А Харичкин продолжил расспросы. «Ольга Николаевна, просили ли вы денег у супруга?» «Да, неоднократно, но свидетелей нет». «Тогда просто из любопытства, что он отвечал?» «Назвал алчной тварью, говорил, что коммуналку и прислугу оплачивает в нашем совместном доме. Там же для меня и дочери бесплатное питание». Говорил, что у меня и так всего полно, но мне мало, что если я буду экономнее, то этой кучи денег мне хватит за глаза. И еще раз просила, тогда он сразу оборвал разговор, сказав, что финансовые отношения между нами решены окончательно. Увеличивать расходы на нас он не намерен. Больше я не подходила с этим вопросом никогда. Харичкин покачал головой из стороны в сторону, словно взвешивал на шее, как на весах все за и против вопроса. Потом что-то прикинул в уме и абсолютно спокойно сказал. «Я не знаю, зачем вы это делаете, Ольга Николаевна, но вы нам лжете, «Георгий Маркович», — Оля подскочила на ноги, свалив плед на пол. «Я не соврала ни в чем. Проверить выписки моей единственной карты несложно, так же, как и финансовую распечатку с биржи копирайтинга и сервиса продажи книг. В чем я вас обманула? Пока не знаю». Но все это не склеивается в единую конструкцию. Знаете, в каком месте? В точке, которая называется Аркадий Борисович Лотников. Его психологический портрет прост. Он подавляющий мистер совершенства. Типичным для него было бы выдать вам карту с лимитом, например, 300 тысяч или миллион в месяц. Может быть, даже два. И любоваться на то, как вы спускаете их на трусы и косметику лучших мировых брендов делайте глупые покупки типа трусов от гучи тысяч за сорок чтобы никто не мог упрекнуть его в жадности он мог делать периодически дорогие подарки тут все сходится юрист пытался облечь свои умозаключения в слова юрист словно крутил между руками невидимый шар поворачивая к нам его разными сторонами как мячик лотников может обострять преувеличивать но не в сотни раз не безосновательно он говорил вам что вы транжира что у вас полно денег, на основании чего. Лотников не зверь, он жесткий, но не к единственному на тот момент ребенку. Он не стал бы морить голодом дочку, откладывая ей на счет миллионы. При уровне вашего дохода девочка, скорее всего, не видела фрукты в первый год вашей самостоятельной жизни ни разу. Лотников не идиот, он финансовый гений. Он мог ошибаться с уровнем дохода, но не в сотни раз. Он прекрасно считает. Не клеится это все. Взгляд Харичкина стал жестким. «Я ставлю вас в известность, что подам запрос, проводились ли вам выплаты в счет элементов и в каком размере. Если я получу подтверждение, что вы намеренно вводите меня в заблуждение, наш договор будет расторгнут». «Да что хотите, подавайте, я вам не вру. Я понимаю, что вы сейчас думаете, что я не имею ни на что права. Это Аркадий, финансовый гений, а я зарабатывал 3000 рублей в месяц». «Знаете, я тоже так думаю иногда». А потом вспоминаю поле на глаза у витрины с сушками не с тортом даже, а с ужасными, твердыми баранками, и думаю, что эти деньги достанутся ей. Харичкин смотрел на Олю очень внимательно, он не осуждал ее. Георгий Маркович словно что-то считал в уме, сокращал, умножал, перемещал и не находил нужного ответа, будто в сложном примере была допущена грубая опечатка, а он ее не видел в упор. Я так не считаю, у вас была полноценная семья со своими особенностями, но с общим ребенком и ведением домашнего хозяйства. Теперь она прекратила свое существование. Раздел имущества неизбежен. Вопрос только в том, на каких фактах и законодательных нормах мы выстроим свою тактику. Будем разбираться. И справдивость у ваших слов тоже. Я вас предупредил. Работать можно только при полной откровенности. Если вы сейчас измените вводные и скажете, что Лотников выдавал вам наличкой 5 миллионов ежемесячно, мы начнем работать с этой информацией. И это неплохо и не хорошо. Это просто исходные данные. Понимаете? Вас тут никто не будет осуждать. Мы будем решать ваш вопрос в любом случае. Что-то хотите изменить сказанным? Нет? Тогда до завтра. На этом мы распрощались и отправились домой. Оля молчала, и мне тоже ничего не хотелось говорить. Настроение у обоих было подавленным. Финансовые взаимоотношения в семье Лотниковых были, мягко говоря, странными. Родная дочь долларового миллиардера голодала годами. Не в плену или на необитаемом острове, а в том же городе. Как у женщины, которая носила часы за полмиллиона, не было денег на масло или курицу? Как она должна была бояться мужа, чтобы не забрать карточку из дома и не купить дочери зимнюю обувь в ноябре? Не накормить своего ребенка хотя бы курицей? Он ее что, бил? Как так? Саша, а ты мне веришь? Верю. Почему тогда так странно смотришь? Не понимаю, как ты жила эти годы. Плохо. Научилась делать много блюд из лука и капусты, использовать в еду все до последней крошки, замораживать остатки молока, мариновать кочерыжки, только бы не сидеть каждый день за одним столом с Аркадием, Наташей и Славиком. Ты не подумай, они замечательные люди, и ко мне хорошо относятся, просто со своими принципами, а я не могу быть второго сорта в своем доме, понимаешь? Не могу смотреть на мужа с любовницей и передавать им соусник. Я понимаю причины, не понимаю решений и очень тебя жалею. Это лишнее. Аркадий говорит, что я Алчная тварь. И он абсолютно прав. Что-то я не видел алчных тварей, которые работают за 100 рублей в день и мечтают о курице. Мне все это на руку. Я не потратила лишних денег тогда. Получу сейчас сплошная выгода. И Поля не потратила. У нее теперь миллионов тридцать есть. Ты везде находишь плюсы. Но я все равно не понимаю, как ты жила. Честно? Сейчас я оглядываюсь на пять лет назад и в ужасе. Хочу плакать, бить Аркадию морду и кричать, что он моральный урод. Трясти себя пятилетней давности и заставлять идти в суд. Требовать развода, алиментов и раздела имущества. Но это все наступило не внезапно. Это как стоять на илистом дне. Каждую секунду погружаешься всего на один крошечный миллиметр. И вроде бы справляешься в эту секунду. А потом вдруг бах, и ты уже по самые уши. И уже не вырваться. И Тина забивается в горло совсем нечем дышать. Ведь когда Аркадий сказал, что ему нужен наследник, и он мне выделяет на его рождение 5 лет, надо было тогда решать вопросы. Не обидеться или промолчать. Отстаивать семью. Не трахаться с ним в период овуляции, а быть женой. Не пить противозачаточные, чтобы срочно восстановить цикл. А лечиться после воспаления. И получив ключи и указания жить отдельно, наплевать и идти в свою законную супружескую кровать. А когда он привел любовницу, расцарапать ей лицо и выдрать все волосы. А что сделала я? Ничего. Я получила ровно то, что заслужила. Но меня это многому научило. Чему, например? Что надо бороться. И за любовь к тебе я готова убивать. Понятно? И это было так трогательно. Она была такая свирепая в этот момент. Не женщина, а вылитая тигрица с когтями и мускулами под мягкой шорсткой. Такой я ее не знаю. Ну и такая она мне нравится безумно. Так бы и поцеловал. Но надо доехать до дома без происшествий. А значит, смотрим на дорогу, не отвлекаемся. Хотя не домой. Я вспомнил об одном важном деле и начал искать свободное место для парковки.